Эти отличия состоят в следующем. Необходимым условием развертывания мыслительного процесса является сам факт принятия задачи, означающий связывание ее с системой ранее сформированных мотивов и установок. Процесс решения задачи характеризуется сложной динамикой операциональных и личностных смыслов. Последние не всегда отражаются в речи, в символах или образах, но бывают и безотчетными. Решение задачи сопровождается появлением новых мотивов и потребностей. В ходе решения задачи человек ставит перед собой новые, заранее незаданные промежуточные цели. Поиск подходов к решению задачи дополнительно регулируется эмоциональными оценками, которые формируются в ходе решения задачи и могут неоднократно меняться. Иными словами, Мыслительный процесс человека, в отличие от машинного, является продуктивным и осуществляется на основе разнообразных нервно-психических механизмов, комплексы которых возникают по ходу решения задач и относятся к конкретному случаю решения. В еще большей степени продуктивный характер мыслительной деятельности выражается в самостоятельной постановке человеком новых задач. Таким образом, психологические концепции, абсолютизирующие аналогии между человеком и вычислительной машиной могут быть квалифицированы как современные варианты механистических воззрений. явление отражения и процессы его порождения и функционирования в мозгу человека качественно отличаются от процессов обработки информации в технических системах. Творческое мышление занимается не только решением проблем. Ему приходится иметь дело и с новым взглядом на вещи, с различного рода новыми идеями, а их появление связано с нешаблонным мышлением, ибо природе шаблонного мышления свойственны серьезные ограничения. Оба типа мышления не исключают, а дополняют друг друга. Шаблонное мышление оперирует высокими вероятностями, тогда как нешаблонное – малыми вероятностями. Если в первом случае логика управляет разумом, то во втором она его обслуживает. Творческое мышление является особой разновидностью нешаблонного мышления и для своего проявления нуждается в таланте, тогда как нешаблонное мышление, новые идеи, новый взгляд на вещи доступны практически каждому человеку. Именно нешаблонное мышление связывают с творческими функциями. И если в психологии до сих пор нет единого мнения, по вопросу об определении деятельности, то еще больше разногласий имеется в трактовке творчества. Здесь нет необходимости заниматься анализом различных формулировок, определяющих сущность творчества. Приведем лишь две из них, отражающие наиболее современные, хотя, возможно, и слишком общие взгляды на этот предмет. Творчество, читаем в философской энциклопедии, деятельность — порождающее нечто новое, никогда ранее не бывшее. Философский энциклопедия Москва, 1970, том 5, страница 185. Творчество, пишет Спиркин, это духовная деятельность, результатом которой является созидание оригинальных ценностей, установление новых, ранее неизвестных фактов, свойств и закономерности материального мира и духовной культуры. Спиркин, «Сознание и самосознание», Москва, 1972, страница, 193. Таким образом, творчество – это создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. При этом уровень творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат. Для нас первоочередную важности имеет не сам по себе теоретический анализ творчества, поэтому вопрос имеется множество специальных изданий. Мы рассмотрим лишь те теоретические концепции, которые обосновывают определенные методы воздействия на функции творчества и могут быть использованы непосредственно в жизненной практике. И поскольку на сегодня все еще наличествует Две диаметрально противоположные точки зрения на сущность творчества излагать приходится каждую в отдельности. «Природа мысли есть твоя природа».